Глава 17. Как же спокойно и размеренно протекала жизнь Сони до того момента, пока судьба не свела Таню с Ириной Кречетовой. И если поначалу эта встреча им обоим представлялась, конечно же, случайной, то теперь, когда им уже так много было известно, все происходящее с ними воспринималось совершенно по-другому. Пока Журавлев беседовал, уединившись в одной из комнат дома с бывшей домработницей Кречетова, Людмилой Николаевной, Таня хоть и старалась вести себя спокойно, на самом деле места себе не находила, пытаясь перевести в порядок свои мысли и чувства. Конечно, будь она по сдержании, будь у нее побольше сил, характера, она бы больше молчала. Во всяком случае, старалась держаться так, как если бы ничего в ее жизни особенного не случилось. Но Таня и до того, как узнала, что в ее жилах течет кровь Великого Кречетова, вся была на нервах, и ее эмоции подчас выплескивались через край. Так что же говорить сейчас, когда в ее голове рождались фантастические образы самого ближайшего, пахнущего большими деньгами и возможностями будущего? «У меня так сердце колотится, хоть бы инфаркт не шарахнул», говорила она, не зная, куда себя деть, встать ли, пройтись по кухне или подойти к окну, посмотреть на сад уже глазами хозяйки. У нее не только сердце колотилось, как она говорила, но и саму ее колотило. На щеках выступил лихорадочный румянец, глаза блестели так, что Соня посоветовала ей померить температуру. «Еще скажи, что я подхватила ковид. Со мной все нормально. Обоняние не потеряла, когда шла по саду, сладко пахло розами. Соня, ущипни меня, мне все это снится. И как? Я не понимаю, как этот детектив мог раскопать интимную тайну моей мамы? Вот и спросишь потом у Саши». после того, как он встретится и поговорит с ним. Но история на самом деле странная. И удивительно то, что твоя мама ничего тебе не рассказала о том, что у нее была связь с Кречетовым. Она же не в лесу жила, наверняка знала, как он поднялся, что стал чуть ли не миллиардером, если верить интернету. Взяла бы и рассказала тебе правду, кто твой настоящий отец. Представляешь, как ты жила бы все эти годы, как счастлива была бы. Он наверняка отправил бы тебя учиться куда-нибудь за границу, в престижный университет. «А оно мне надо?» — мгновенно отреагировала Таня. И Соня расхохоталась. «Ты чего?» «Да здесь никакого ДНК не надо делать, чтобы понять, что вы с Ириной...» Здесь Соня быстро перекрестилась. «Родственницы, и что у вас в крови нежелание учиться». «На самом деле, Соня, вот ты правильная такая и серьёзная, но сама ты образования не имеешь». Соню это замечание немного покоробило. Таня же прекрасно знает, что ей недообразование было. За душой ни копейки, надо было как-то устраиваться в Москве, снимать квартиру, работать, закрывать долги. Но учиться Соня хотела, и в ближайшем будущем планировала найти недорогие курсы ландшафтного дизайна. А там уж, если у нее получится, если появится возможность профессионального роста, она откроет маленькую фирму, постарается зарекомендовать себя с самой лучшей стороны, будет продолжать параллельно учиться... А когда появятся клиенты, она накопит денег и поедет учиться в Англию, в университет Шеффилда, на кафедру ландшафта. «Пока не имею», — с ноткой обиды в голосе ответила Соня. «Не парься, подруга. Вот как раз разбогатею, отправлю тебя учиться в твой Шеффилд». «Что интересного рассказала тебе Людмила Николаевна, пока вы шли с ней сюда?» Соня решила переменить тему разговора. «А, ты об этом? Она не болтушка, многого не рассказывала». Сказала только, что их Ирина уволила, что все трое, она, повариха Лера да садовник Санёк, ужасно расстроились. Они же давно работали в доме, почти сроднились, как она говорит. И смерть Кречетова разрушила все. Они потеряли работу, но, главное, не поняли, что и дому пришел конец, что Ирина все наследство пустит по ветру, что дом разграбят, ну и все в таком духе. Поэтому, когда она узнала, что за домом сейчас присматривают, сначала обрадовалась. Но потом, когда до нее дошло, что наследников наследник автокречетого как бы и не нарисовалось, дом достанется какому-нибудь чинуше. Вот так. Но ты мне зубы не заговаривай. Расскажи, как время-то провели со своим стрелком? Нормально, — покраснела Соня. Времени у вас было достаточно. Могли бы и делом заняться. Таня! А что Таня? Парень, он видный, смотрит на тебя, просто пожирает глазами. Да ты ему работать не даешь. Но, с другой стороны, как здорово, что и ты ему тоже понравилась. Он хотя бы отнесется к нам по-человечески, не станет лишний раз нам нервы трепать. Ты же понимаешь, что если бы на его месте был другой, какой-нибудь выгревший на работе следак, то мы бы с тобой уже давно укуковали на нарах. Это да, — вынуждена была согласиться Соня. Они слышали, что где-то в доме хлопают дверями, доносится приглушенный мужской голос, понимали, что стрелок все-таки работает. что помимо допроса домработницы, он еще с кем-то что-то обсуждает, возможно, раздает поручения. «А ты бы могла работать следователем?» спросила Таня Соню просто так, чтобы отвлечься от своих ставших уже болезненными мечтаний. «Нет, у меня бы не получилось». Ну почему? Ты же умная!» «Я бы всех преступников оправдывала, искала бы в них что-то хорошее. Ведь посадить невиновного человека в тюрьму, взять на себя ответственность за всю его сломанную жизнь». «Согласна. Ладно, пойду поработаю в саду. Там клумба одна заросла. Пока солнце скрылось и не такая жара, пойду и пропалю». И она ушла. Журавлев закончил допрос. Ему пора было возвращаться в Москву, работать. И тут вдруг он, к удивлению Тани, попросился проводить Людмилу Николаевну на опознание. Поначалу свидетельница пожелала, чтобы поехала Таня, Однако Таня, понимая, что когда она окажется в морге, быть может, и ей предложат опознавать покойницу, чего она страшно боялась, да и сообразив, что Стрелок наверняка хочет, чтобы с ним в Москву прокатилась Соня, от поездки отказалась. Решено было отправить Соню. «Соня!» — Таня позвала ее из сада. Соня, которая скрылась то только для того, чтобы остаться наедине со своими чувствами... Чтобы насладиться воспоминаниями о тех минутах, что она провела со своим стрелком, ушам своим не поверила, когда ее пригласили поехать. Обрадовалась и испугалась. Как и всякая девушка, у которой не было опыта общения с мужчиной, она понимала, что рано или поздно наступит момент, когда ей надо будет довериться парню, что за поцелуями последует то, чего она пока еще боялась и одновременно желала, понимая, что эту эмоциональную и физиологическую грань надо как-то перешагнуть, пережить. Глядя на тот образ жизни, что вела Таня, многое зная о женской жизни с ее слов, она переживала, что, превратившись в женщину, она станет другой, что чувства будут всегда брать верх над рассудком. Во всяком случае, об этом написано великое множество любовных романов. Конечно, будучи натурой романтичной, не так она представляла себе атмосферу и прелюдию к свиданию. Убийство, расследование, морг, труп. Но что поделать, если она влюблена в следователя? Зато он настоящий мужчина. Умный, сильный, серьезный, храбрый, наконец. В машине она сидела рядом с водительским местом, представляя себе, как они уже вместе, супружеская пара, и вот они мчатся куда-то за город, где у них скромная, но очень уютная дача, где они проводят много времени вместе, где она выращивает цветы, варит по утрам для мужа какао, а вечером они сидят на террасе и пьют чай с мятой. «Что? Как ее зовут?» Вы можете сбросить мне ссылку на ее инстаграм? Отлично, жду. Людмила Николаевна. Александр слегка наклонил голову, обращаясь к сидящей на заднем сидении автомобиля свидетельнице. Фамилия Слепова вам ни о чем не говорит? Как же, конечно, говорит. Это одна знакомая Ирины, Катя Слепова, дочка известного продюсера Вениамина Слепова. А что с ней случилось? Надеюсь, она-то жива? Надеюсь. Она бывала в вашем доме? Вы лично знакомы с ней? Конечно, бывала. Не так часто, но иногда заезжала, чтобы забрать Ирину в клуб или куда-нибудь еще. Что она за человек? Во всяком случае, у нее есть образование. Она финансист. Папа устроил ее в какую-то иностранную фирму. И, как рассказывала Ирина, на клубы у нее уже времени не остается. Она все по командировкам летает, то в Германии, то во Францию. Умная девушка. Собачников позвонил. Сказал, что видел в Инстаграме этой слеповой брошь с изумрудом, Судя по всему, ту самую. Ну и легенду девушка выложила про Екатерину и ее свадебный подарок, какой-то там царственной особе. «Катя? Но как у нее оказалась брошь? Не понимаю». Людмила Николаевна была взволнована. «Инстаграм. У моей дочери тоже есть инстаграм. Я знаю, что это такое. И что же, она выложила фото этой броши?» Больше того, она похвасталась, что эта брошь теперь принадлежит ей. Она что же, успела уже купить у Ирки? Табачников говорит, что ему об этом ничего не известно. Но вспомнить, когда он последний раз ее видел, не может. Соня, услышав про брошь, поняла, что она что-то пропустила. Но задавать вопросы не стала. Если Саша захочет, то сам ей все расскажет. Ей было достаточно уже и того, что он доверял ей, раз вообще обсуждал в ее присутствии информацию, касающуюся Кречетовой. Какие же они дуры, эти девчонки! Совсем свихнулись с этим интернетом и инстаграмом. Неужели эта Катя не понимает, что может быть мишенью для такого же гада, который убил нашу Иру? Это же догадаться надо, продемонстрировать, что у тебя есть царская брошь стоимостью в полтора миллиона долларов. Да уж. Это здесь? Спросила чуть застонав Людмила Николаевна, когда машина остановилась возле светлого трехэтажного здания с темно-зеленым козырьком. на котором висела табличка «Бюро судебно-медицинской экспертизы». Соня, слушая ее болтовню во время поездки, подумала, что разговорами женщина просто пыталась отвлечься от предстоящей тяжкой для нее процедуры опознания трупа своей хозяйки. И вот теперь, когда они прибыли на место, Людмиле Николаевне явно поплохело. «Вы посетите здесь хорошо? Можете выйти из машины подышать свежим воздухом», — предложила Соня Саша. «А что, разве она не пойдет со мной?» — спросила Людмила Николаевна. «Я же не видела ее ни разу», — тихо ответила Соня, удивляясь вопросу. Пока их не было, Соня поискала в Инстаграме Екатерину Слепову, дочь известного продюсера, и нашла. Однако фотографии с изображением броши там не было. Либо у Слеповой был еще один или несколько профилей в Инстаграме, которые имели неизвестный Соне ник, либо Катя, пораскинув мозгами, удалила фотографии. Соня все пыталась представить себе, куда поедут и что станут делать они с Александром после того, как закончится опознание. Неужели он отправит Соню сопровождать Людмилу Николаевну на Рублевку? Хотя, быть может, это и неплохо, если учитывать на волнение по поводу возможного свидания. Таня всегда говорила, что для мужчин секс самое важное в отношениях с девушкой, что мужчины вообще в этом плане сильно отличаются от женщин, которые могут спокойно жить без секса. Неужели и ее стрелок такой? Но если так, ей как бы уже пора распрощаться с девственностью, то, может, ей все-таки уже не сопротивляться и довериться ему. А вдруг, если она ему откажет, он потеряет к ней интерес. Как же трудно с мужчинами. Она ожидала, что после встречи с покойницей Людмила Николаевна будет бледная, как после обморока. Но вместо этого она увидела совершенно нормально выглядевшую румяную тетку, которая вместо того, чтобы, приблизившись к Соне, как-то прокомментировать пережитое ею события, Засуетилась, обращаясь к Александру с просьбой довести ее до ближайшего торгового центра, где она хочет купить подарок внучке на день рождения. Судя по всему, обратно за город она не собиралась, возможно, отпросилась у своих хозяев и решила провести этот день в Москве. Высадив ее возле торгового центра, они помчались по направлению к центру. Соня сидела молча, не зная, как себя вести, что говорить. «Представляешь, у Кречетовой была брошь, царская». Ее обожаемый стрелок рассказал ей удивительную историю об исчезновении драгоценной броши Екатерины. «Значит, можно предположить, что ее убили из-за нее?» «Скорее всего. Я бы, может, еще и засомневался, а тут вдруг этот инстаграм с фотографией броши». Тут уж Соня не могла промолчать и рассказала об инстаграме Екатерины Слеповой, который она успела просмотреть. «Вот как. Ну что ж, могу предположить, что брошь эту купил ей, конечно, ее папаша». А когда узнал, что она выложила фото в интернет, нахлобучил ее по полной. Вот зачем, не понимаю, так подставляться. «И куда мы сейчас едем?» «Пока мы были на опознании, мне позвонил Табачников и сообщил телефон и адрес Слеповой. Я созвонился с ней, она назначила мне встречу в кафе на Патриарших. Вот сейчас и спросим, откуда у нее эта брошь». «Я, конечно, не следователь», — начала робко Соня. «Но раз она так открыто выкладывает фотографию этого сокровища, то уж точно не замешана в убийстве». «Вот мы сейчас с ней и потолкуем. Я бы выпил чего-нибудь холодного. Ты как?» «Я тоже». «Вот и отлично. Поехали». Он, наклонившись, быстро поцеловал ее в щеку.